Глава 1. Мысль и характер. Афоризм: каковы мысли в душе человека, таков и он. Не только охватывает всё человеческое существо, он настолько всеобъемлющ, что охватывает все условия и обстоятельства его жизни. Человек буквально состоит из того, о чём он думает. Его характер является суммой всех его мыслей. как растение выходит из семени, без которого не может быть и самого растения, так и каждый поступок человека выходит из скрытых семян мыслей, без которых не было бы и поступка. Это в равной степени относятся как к тем действиям, которые называются спонтанными и непреднамеренными, так и к тем, которые совершаются умышленно. Действие это расцвет мысли, а радость и страдание её плоды. Таким образом, человек пожинает сладкие и горькие плоды своего собственного земледелия. Мысль сотворила нас самих себя. Мыслью мы выковали и сотворили. Если разум человека полон злых мыслей, страдания следуют за ним подобно тому, как повозка следует за боком. Если же мысли человека чисты, радость следует за ним подобно тени. Будьте уверены в этом. Человек должен развиваться, а не быть созданием искусственным, а причины и следствия – это такие же абсолютные и неизменные элементы в скрытом царстве мыслей, как и в мире видимых и материальных вещей. Благородный и величественный характер – это не благосклонность судьбы или случая, а естественный результат постоянных усилий в вырабатывании правильного мышления, как следствие установления заветной связи с положительными мыслями. нечестивый и жестокий характер в результате того же процесса является результатом постоянного затаивания негативных и низких мыслей. Человек себя либо создаёт, либо не создаёт. В арсенале своего мышления он куёт оружие, которым может себя разрушить. Но также он создаёт инструменты, с помощью которых он может возводить для себя райские дворцы радости, силы и мира. При правильном выборе и применении мысли человек возвышается к божественному совершенству. Из-за злоупотребления и неправильного применения мысли он опускается ниже уровня зверя. Между этими двумя крайностями находятся все грани характера, а человек их создатель и хозяин. Из всех прекрасных истин, относящихся к душе, которые были восстановлены и открыты в этом веке, Нет более радостной и полной божественного обитавания и уверенности, чем та истина, что человек является хозяином мысли, кузнецом характера, творцом и источником формирования ситуации, окружающей среды и судьбы. Будучи существом силы, разума и любви, а также повелителем своих собственных мыслей, человек является хранителем ключей к любой ситуации. и содержит в себе ту преобразующую и восстанавливающую силу, с помощью которой ему по силам сделать всё, что он пожелает. Человек всегда хозяин, даже в своём самом слабом и наиболее отвергнутом состоянии. Но в такой слабости и деградации он глупый хозяин, который плохо управляет своим хозяйством. когда он начинает размышлять о своём состоянии и усердно искать закон, на котором основано его существование, он становится мудрым хозяином, направляя при этом свою энергию разумно и тем самым перенаправляя свои мысли на плодотворные дела. Таков сознательный хозяин, каким человек может стать, только открыв в себе закон умышленния. И такое открытие полностью зависит от старательности самоанализа и жизненного опыта. Только благодаря усердному поиску и разработке копий добывают золото и алмазы. Так и человек может найти любую истину, связанную с его существом, если будет копать глубоко в шахтах своей души. И будучи создателем своего характера, созидателем своей жизни и творцом своей судьбы, он может безошибочно доказать, если он будет отслеживать, контролировать и изменять свои мысли, отмечая их влияние на себя, на окружающих и на свои жизненные обстоятельства. Если он научится связывать причину и следствие посредством терпеливого анализа и изучения, то будет таким образом накапливать свой жизненный опыт. Пусть это будет даже самый тривиальный опыт. Ну, это будет средство для получения знания о себе. В этом направлении, как ни в каком другом, следует абсолютный закон, который гласит: кто ищет, тот найдёт. И тому, кто стучится в дверь, она откроется. Ибо только благодаря терпению, практике и постоянной настойчивости человек сможет войти в дверь храма знания.